Глава четвертая. Я, а точнее Малисат, девушка с красивыми каштановыми волосами и кожей цвета топлёного молока, была дочерью Уташа. Это, видимо, звание военного командира. Вообще, она назвала его Канофаром, и это значило, что он был главнокомандующим, а Уташ — это просто народное название среди самих херетов отец был стар а я была его поздним ребенком сыновья мои старшие братья давно стали кем то вроде офицеров Палия назвала их рингофарами а дочку он держал при себе матери Малисат лишилась рано и не помнила как она выглядела а еще Малисат сказала палей что искать ее никто не станет если кратко то Хирета — Земли, где живет малочисленный народ. И, отколовшись от огромной империи, хоть и могли присоединиться к большим кускам, решили быть самостоятельным народом. Но они так и не стали угрозой для врагов и защитой для своих. А вот Алавия стала. Это земли, которая не проехать и за несколько рундин. Палия, что такое рундина? Сейчас третий день второй рундины. «Не понимая, чего я от нее хочу», — ответила Палия. После долгих разъяснений, рисунков палочкой на песке, я поняла. Рундина — это неделя. И в ней не как мы привыкли семь дней, а девять. В месяце пять таких недель. Сорок пять дней в месяце, а месяцев всего десять. Алавия — огромное государство, где есть все, что только можно желать. Именно так мне описала палее место, куда нас, по всей видимости, везли. Когда меня выкрали у отца, то заявили, что отдадут только за всех рангофаров армии Хиреты. То есть он должен был отдать всех офицеров, чтобы вернуть меня. Естественно, он не согласился, и теперь я стану очень дорогим лотом на рынке Алавии. Девушки с моей внешностью там большая редкость, а тех, кого удавалось захватить, из моих многострадальных землячек, мигом попадали в рабство. Значит так, я херетка, девушка даже не из государства, а из небольшого, но гордого кочевого племени. Только потому, что у нас нет точки постоянной дислокации, а лавия нас не поработила. Очень, черт возьми, мило. Я наблюдала за девушками, которые возвращались с купания, и задала вопрос Палии. А твой народ? Ты же не похожа на них, ну, цветом кожи. Ты такая белая. Они тоже из Балии, только они дочери ласов, а я дочь Патриолуса», — не без гордости заявила Палия. В процессе я выяснила, что ласы — это крестьяне, а Патриолус — дворянин, имеющий высокий статус. Она не выходила на улицу днем, и ее тело до этих дней не знало света солнца. Деревенские девушки имели всего одну одежду и вышивали ее вместе с матерью аж с шести лет, и к шестнадцати годам они могли носить эти безрукавки и считаться невестами. Ночевали эти девушки все в одном месте, в доме старухи, которая и выдаст их замуж. днем были под опекой матери и отца, а вечером собирались на ночлег. Это и погубило их. А ловийцы... Промышляющие продажи людей прекрасно знали, где взять самое дорогое. Только ночной свет двух огней освещал моё лицо, добавила она. Теперь я поняла, почему девушка постоянно куталась в плащ и утыкалась лицом в моё плечо. Значит, местные дворянки гордились своей белоснежной кожей. Палии пришлось тяжелее, потому что её в руки работорговцев отдал собственный отец чтобы не отняли его дом и не убили сыновей. Девушка словно смирилась с этой участью и даже была счастлива, что ее жизнь стоила жизни всего дома. Рассказанное за день никак не укладывалось в моей голове, но я приняла решение быть сильной и очень внимательной. Как учил меня муж, как делал это наш сын. Они всегда говорили, что в мелочах тысячи возможностей и паника — Твой личный и самый страшный враг. Что там за два огня, мне выяснять не хотелось, и только ночью я поняла, что она имела в виду. Спать нас оставили на улице. Старший, которого мужчины называли «зират», нарубил веток и сделал что-то вроде небольшого шалаша, накрыл его большой попоной, которая весь день была свернута и приторочена к седлу его лошади. «Видимо, мы с подругой слишком дорогой товар, чтобы снова отправить нас в дом, где нас чуть не заморили голодом». Когда начало темнеть, нас накормили той самой кашей, вручив прямо в руки шарика. Так они хранили остатки еды, обваливали эти комья травами и специями, солили и складывали в кожаные мешки. Мой желудок с радостью принимал сейчас все и я съела, не сомневаясь, оба. Запила горячим настоем каких-то непривычных по вкусу, но приятных трав. Кружек было всего три, и те, скорее всего, были в ходу среди мужчин. Девушки в доме горячего питья не получили. Им поменяли воду в ведре, бросив туда тот же ковш. Мы надели сухие и чистые теперь рубахи. Я натянула юбку, а корсет оставила под головой — завернув его в свой плащ. Было тепло, сухо, начинали стрекотать кузнечики или цикады. Пока мы не знали, что с нами будет, но биться в страхе за свою жизнь у меня не было ни сил, ни желания. И вот тогда-то, когда палия заснула, как воробушек, свернувшись в кучку, прижавшись ко мне спиной, я и увидела то, что ввергло меня в шок и лишила всех надежд на возвращение. В треугольнике Шалаша, который служил выходом, на фиолетовом небе, среди тысячи ярких звезд, к привычной взгляду луне, слева подбиралась еще одна. Сначала я думала, что у меня заслезились глаза, и мне это кажется, двоится, но потом, проморгавшись, я встала на колени и высунула голову на улицу. На огромном бархатном небе было две луны, И та, что сейчас заходила за обычную, полную, круглую, как блин, была очень странной. Ее левый бок словно откушен. Она не была серпиком, а луной, которая вот-вот наберет свою форму до полной. Засыпала я долго, и мысли роились в голове, гудели, как пчелы в улье. Нет такого места на земле, а значит, это не земля. Иногда дыхание сбивалось. И хотелось выкрикнуть в теплую и обволакивающую темноту свои желания, главным из которых было вернуться назад. Брецание упряжи и перекликивание между мужчинами разбудило меня рано. Хотелось поспать еще. Ночью я вытащила из-под головы плащ и накрылась им, даже не помнила, как это случилось. Я прислушивалась к их голосам и только сейчас поняла, что слова, которые они произносят, Незнакомы, но понимаю я их моментально. Прошептала пару слов и поняла, что и сама говорю на этом тарабарском языке, и как только начала задумываться и анализировать, тут же начала путаться, потому что привычные «дочь», «ночь», «печь» просто не складывались, никак не произносились. Звуки из моего рта вылетали совсем другие. «Что ты говоришь?» — пробормотала проснувшаяся палия просто считалочка ответила я шепотом что такое считалочка потом расскажу идем вместе в кусты аккуратно пробравшись к выходу я дала знать что мы собрались за домик где уже и без того природа была насыщена ароматами такой был за вокзалом в моем городе раньше потому что внутри автовокзала туалет никогда не работал мужчины варили очередную похлебку И когда мы вернулись, нам указали на наше место под деревом. Там полагалось сидеть, пока не выйдет солнце из-за горы. Тогда мы пересаживались к кустам. Белизну палии, они, похоже, берегли лучше, чем это делала она сама. Какого характера рабство нас ожидает, было понятно и без разъяснений. Девушки, все незамужние, да еще и редкой внешности в этой самой Алавии. Я поняла, что бежать бессмысленно, когда подруга по несчастью рассказала, что мы давно уже на их земле. Любая женщина, завидев нас, сама привяжет к дереву и приведет мужчин. Деньги они любили, а таких, как мы, не считали за людей. Нас ненавидели за ту свободу, которой мы обладали, что при жизни в период целостности империи, что после ее распада. У нас не было городов и не было обязательств перед столицей. Судя по тому, что девушек из домика выводили по две, заставляли причесываться и обматывать босые ноги полосками ткани, что-то должно было произойти. Костяная расческа с крупными зубьями кочевала от одной к другой. Девушкам туго приходилось, ведь закрученные в жгуты волосы вчера помыли, не расплетая и не расчесав перед сном. И непонятно, сколько времени они были в дороге. У некоторых приходилось ножом вырезать колтуны, Сначала даже у меня, сидящий вдали от всего происходящего, сжалось сердце. Нож, поднесенный к шее одной из них сзади, ничего хорошего не предвещал. «Наверное, мы дождались того, кто будет покупать Мали», — грустно сказала Палия, и у меня перехватило дыхание. «Ты же говорила, что нас поведут на рынок». «Не знаю, но они точно к чему-то готовятся. Мы вчера помылись, постирали одежду» и расчесали волосы. Нас хорошо кормили, и ты теперь хорошо можешь стоять на ногах. Зачем заматывают ноги? Обувь они надеть не успели, их забрали босиком. Балийские крестьянки спят, укрывшись своей арако, ответила Палия, но поняла, видимо, что я не знаю, что такое арако, и добавила — без рукавкой. А обувь оставляют за порогом. Вот и пригнали их босыми. Твои сапоги остались в хижине, а свои я спрятала здесь. Она отвернула край плаща и показала свернутые в рулончик мягкие, похожие на замшевые домашние тапочки сапожки. Значит, им бинтуют ноги, потому что придется идти палия», — сказала я. Если бы они продавали их здесь, то в чем они пойдут с новыми хозяевами, не волновало бы старых. Ты говоришь очень умно, Мали. «Ты такое раньше не говорила», — посмотрела на меня удивленно подруга. «Это еще чего, дорогая моя? Я могу доказать теорему Пифагора, только вот нафиг она тебе не нужна», — пробормотала я. «Там мои сапоги!» — я сказала неожиданно громко, да так, что все вокруг замерли. «Я хочу их забрать!» — добавила я и, встав, твердо направилась к хижине. Шарашится по лесу босиком, не входило в мои планы. Кто знает, какие здесь растут колючки и какая зараза вызовет гангрену, благодаря которой мне придется отпиливать себе ногу ржавым ножом. Я передернулась от своих мыслей, но пошла еще увереннее. Мужчины, следившие за парой, вычесывающие колтуны, как-то синхронно мотнули мне головой, мол, давай только по-быстрому. Внутри пахло ужасно, и когда я здесь проснулась, даже не понимала, насколько. Сейчас после улицы хотелось задержать дыхание. На том месте, где я ночевала, было пусто. Барышни сидели на своих пятках расслабленно и уверенно. И хитство в их глазах давало понять, что разум в области, которая находится в черепной коробке сразу за глазами, даже не ночевал. «Кто забрал сапоги?» Командный голос я выработала на молокозаводе, потому что... Санпин требовал выполнения норм, а у завхоза были совсем другие планы на количество средств для мытья. В общем, когда я на нее орала, внимание обращала руководство, и тогда я получала, сколько нужно и что нужно. А в остальном я была добрейшей души уборщицей. «Если вы не отдадите прямо сейчас, я сделаю так, что вас накажут», заявила я, перебирая в голове варианты шантажа. Один из них мне нравился больше остальных. Девушки молчали и гадственно улыбались. Когда я заметила черный носок сапога под задницей, который горел, как шапка в известной поговорке, и того, видимо, ёрзала, жертва была определена. «А-а-а!» — заорала я и бросилась на воровку, на что та, само собой, ответила, вцепившись мне в голову. Остальные, как я и думала, Сидели на своих пятых точках плотно и недвижимо. Вбежавшие мужчины с трудом стащили орущую бабу с меня, и пока держали, я стягивала с нее сапоги. За то, что она на меня напала, ей было велено тащить ведро с отходами нашей грустной жизнедеятельности, к реке и мыть. Я молча хохотала, глядя ей в глаза, и натягивала свои сапоги. Думать о том, что я приобрела себе нового врага, не хотелось, потому что вокруг были только они, если не считать палии. Она и правда подумала, что там убивают меня. Эх, плохо, что нельзя рассказать, какими могущественными людьми были уборщицы в семидесятых. После обеда нам объявили о скором сборе. Вещей у меня не было, как говорится, только подпоясаться, так что я продолжала лежать и наслаждаться теплым деньком в тени. Неясно, какой будет жизнь завтра, — так хоть сейчас пожить в радость не думая о боли в спине своем сахаре и беспросветном круговороте ставших бессмысленными дней а нет за последнее утро моего имущества прибавилось и теперь я владела ножом его оставил недостаточно прозорливый охранник когда раздав нам очередные круглиши холодной вчерашней каши забыл его возле костра куда я могла вполне себе дотянуться пальцами ног. И как только первая блаженная с колтунами заорала от расчески и все посмотрели туда, я сделала быстрый выпад вперед и совершила первую в своей жизни кражу чужого имущества. Я понимала, что нести его можно только в сапоге, как это делают в кино, но у людей в кино там, кроме голых лодыжек, были брюки или внутри голенища, в самом хорошем случае были ножны. Решив проблему с сапогами, я начала осматриваться, и взгляд мой упал на плащ. Ну, больше-то у меня ничего не было. Думаю, что и плащ изначально не был моим. Широченный, плотный, с огромным капюшоном. Прятаться под ним мне не от кого. Мои кредиты остались в прошлом, так что нужно было дождаться, когда очередная арава орущих баб отвлечет на себя внимание и, прикрывшись подругой, Тем же ножом отрезать толстый, подвернутый вдвое край капюшона. Сказать, что от всех моих действий за последние пару часов Палия была в шоке, ничего не сказать. Девушка просто издавала звуки, похожие на шипение и хрипы, видимо, это на ее языке означало неодобрение. Ну да ладно, всех наречий я знать не могла, а нож в этой жизни как пулемет. Отрезать кусок ткани — Получилось лишь, когда хозяева всей нашей женской команды начали сворачиваться, и им стало вообще не до нас. Они знали, что бежать нам некуда, да и такие дуры не бросятся в побег, потому что ума не хватит — это раз, дома таких обратно уже не возьмут — это два. Накрутив из ткани довольно серьезный кокон, аккуратно поместила его в сапог вместе с ножом, покрутила ногу, повертела. Вроде идти можно, но... Точность моего предположения даст только дорога. Решила, что если будет совсем плохо, выкину, когда пойду за кусты. У меня еще был и корсет. Для корсета нож великоват, и если я упаду или просто наклонюсь, точно поранюсь им сама. Несколько минут инструктажа, который полагался трем остолопам, Зерат проводил не без раздражения, потому что те хотели быстрее, а, главный безопаснее — И с большей сохранностью ценного груза. В конце он просто сказал, что мы идем с ним, остальных ведут они, и бросил это гиблое дело. Он вел нас привязанными к лошади. Веревка тянулась от седла, опоясывая меня за талию. Потом примерно метр провисала и обвивала талию палей. За мной шла лошадь следующего наездника. А уже за ним караван был намного интереснее, потому что они шли все в связке. Эти девушки с белыми юбками были похожи на бусины, украшенные белыми перьями и собранные на одну нить. Благо, шли мы по тропинке достаточно широкой, лес был похож на бамбуковый, виденный мною только в фильмах. Высоко над нами раскидывались широкие кроны, и именно поэтому главный принял решение идти в обед. Думаю, нас ждала еще одна ночевка, или же к месту мы должны были добраться уже сегодня. Я поблагодарила Бога ума и логического мышления за то, что отговорил меня прятать нож в корсет, иначе если даже его не нашли бы, то веревкой я бы себя порезала уже точно.